Глава 60 Ловушка. Буря негодования, вызванная махинациями Каупервуда в Спрингфилде весной 1897 года, бушевала без устали до самой осени, и газеты восточных штатов день за днем освещали все ее перипетии. Фрэнк Алджернон Каупервуд против штата Иллинойс. Так определила это единоборство одна из нью-йоркских газет. Всякая популярность обладает большой притягательной силой. На кого не произведет впечатление ореол известности, который окружает некоторых людей, придавая им особый блеск. Попалась на эту удочку и Беренис. Как-то раз чикагская газета, забытая Каупервудом на столе, привлекла ее внимание. В пространной редакционной статье перечислялись разнообразные преступления Каупервуда, в частности, его интриги в законодательных органах штата, и далее говорилось так. «Этот человек отличается врожденным, закоренелым, неистребимым презрением к массам. Люди для него лишь пигмеи, рабы» обреченный тащить на своем горбу величественный трон, на котором он восседает. Еще ни разу в жизни Фрэнк Каупервуд не снизошел до прямого и честного обращения к народу, когда ему нужно было что-либо от него получить. Так в Филадельфии он стремился завладеть конкой мошенническим путем через подкупленного им городского казначея. В Чикаго повторились те же попытки с помощью взяток завладеть наиболее доходными предприятиями города, использовать их в своих корыстных целях, тогда как они должны были служить на благо общества. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в силу народа, не возлагает на него никаких надежд. Общество для него – это только Нива, с которой он хочет снимать обильную жатву. Он мысленно видит перед собой ряды согбенных спин, люди повержены на коленях в прах. Они склонились ниц, припав лицом к земле, а он шагает по этим согбенным спинам вперед к господству. В тайниках своей души он не признает никого и ничего кроме себя. Он сторонится масс, боясь как бы нужда и нищета, не отбросили на него мрачной тени, не потревожили его эгоистического благополучия. Фрэнк Алджернон Каупервуд не верит в народ. Это грозное обличение, прогремевшее в спрингфилдских газетах в момент, когда в законодательном собрании шли решающие бои и подхваченное чикагской прессой а затем и другими газетами, сильно взволновало воображение Беренис. Она думала о Каупервуде, о том, как он ведет этот отчаянный поединок, разъезжает из Нью-Йорка в Чикаго и обратно, строит свой великолепный дворец, собирает картины, воюет с и мало-помалу он превращался в ее глазах в существо почти легендарное, приобретая черты не то сверхчеловека, не то полубога. Как же можно требовать от него, чтобы он шел протаренным путем, подчинялся каким-то раз навсегда установленным трафаретным правилам? Это невозможно, и этого никогда не будет. И этот-то человек добивается как милости ее расположения». Благодарен ей за каждую мимолетную улыбку, Готов покорно исполнять все ее прихоти и капризы. Что ни говорите, Любая женщина таит в сердце мечту о герое, Своем будущем избраннике. Если одни создают себе идолов из камня или полена, То другим требуется какое-то настоящее величие. И в том и в другом случае сохраняется иллюзия языческого идеала. Беренис ни в какой мере не смотрела еще на Каупервуда, как на своего будущего возлюбленного, но его недозволенное преклонение льстило ей. Как-никак, это была дань со стороны человека, сумевшего, по-видимому, приковать к себе взоры целого света. А Каопервут, между тем, видя, что пожар грандиозной битвы, которую он вел на Среднем Западе, озарил уже столбцы нью-йоркских газет, и они начинают обвинять его в подкупах, лжесвидетельствах, в попытках попрать в волю народа и прочее, и прочее, почел за лучшее забежать вперед и оправдать себя в глазах Беренис.